277. Каждый истинный труженик иногда испытывает как бы в бездну упадение всего его дела, притом незаполнима бездна. Так дух деятеля испытывает самое опасное предрешение. Слабый почует бездну и впадет в уныние, но мощный познает касание беспредельности. Много наблюдений и опытов предстоит человеку, прежде чем он сможет радостно встретить лик беспредельности. Утеряно будет сожаление о растворенных творениях человеческих. Они, даже самые величественные, рассеются в беспредельности. Ум земной не осознает, где могут проявиться его накопленные сокровища. Человек хотел принести пользу человечеству, Но вместо плодов труда перед ним бездны неизмеримы Может содрогнуться и немалый ум, но закаленный, явленный воин труда видит перед собой небезну, но сияние беспредельности. Нужно братство во всей его взаимной помощи. Кто же, как не брат, покажет свет неразрушимого труда? В пространстве растет каждая трудовая былинка. Сотворенное не разлагается, но сеет вокруг себя делимые бесчисленные образы, истинное благословение в наличности беспредельности, можно населять ее прекрасными образами.